Получу алименты, отдам. Мне всегда хватает денег, но на прошлой неделе возникли кое-какие проблемы. Я не успел ответить. Она взвизгнула и бросилась к стоящему в углу пианино. Я слышала, как ты тренькаешь на нем, и подумала, вот парень, что надо. Уже тогда мне захотелось познакомиться с тобой. Я так давно не играла. Она стала подбирать какую-то мелодию, а я отправился на кухню варить кофе. Можешь приходить и упражняться в любое время. Не знаю, с чего это я стал так вольно обращаться со своим жилищем, но было в Фэй нечто, требующее полного отказа от самого себя. Я еще не дошел до того, чтобы оставлять открытой входную дверь, но окно не закрывается, и если меня нет дома, залезай в него. Тебе нужны сахар и сливки? Не услышав ответа, я зашел в комнату. Фей куда-то пропала, и когда я направился к окну, то услышал ее голос из комнаты Алджернона. Это еще что такое? Она стояла перед сооруженным мной лабиринтом. Современная скульптура. Ящики, гробы и прямые линии. Это специальный лабиринт, объяснил я. Обучающее устройство для Алджернона. Но она продолжала возбужденно бегать вокруг него. Его надо показать в музей современного искусства. Это не скульптура, не сдавался я, открывая дверцу клетки и выпуская Алджернана в лабиринт. Боже мой! прошептала она, скульптура с одушевленным элементом! Чарли, это величайшее произведение со времен разбитых автомобилей и приваренных друг к другу консервных банок. Я открыл было рот. Но она заявила, что одушевленный элемент введет это творение в историю. И только заметив пляшущие в ее глазах огоньки, я понял, что она дразнит меня. Это можно классифицировать как самообновляющееся искусство, своего рода созидательный подвиг. Достань еще одну мышь, и когда у них появятся маленькие, одушевленный элемент начнет воспроизводить сам себя – «Твоя работа обретет бессмертие, и все бросятся доставать копии, чтобы было о чем поговорить». «Как мы назовем это чудо?» «Ладно», — сказал я, — «сдаюсь». «Ну нет», — фыркнула она, похлопывая по пластиковому куполу, внутри которого Алджернон уже нашел путь к цели. «Сдаюсь» — уже приелось. «Как насчет жизнь ящик с лабиринтом?» «Ты рехнулась». — сказал я. — Ну, конечно! Фэй присела в реверансе. Я все ждала, когда ты заметишь это. Выпив полчашки кофе, она испуганно вскрикнула и сказала, что ей пора бежать, потому что вот уже полчаса, как она должна встретиться с кем-то на какой-то выставке. — Тебе нужны деньги, — напомнил я. Она взяла мой бумажник открыла его и вытащила пятидолларовую купюру. «До следующей недели, когда получу чек. Тыща благодарностей!» Фэй скомкала бумажку, послала Алджернану воздушный поцелуй и, прежде чем я успел что-либо сказать, выскочила в окно и скрылась из виду. Она ужасно привлекательна, полна жизни и воображения. Голос, глаза — все располагает к себе» и живет от меня всего через окно».